Глава вторая. «Прекрасная?» – предложил Эрл. «Это худшее прозвище, которое может получить королева», – сморщила носик Лития. «Почему?» – удивился Эрл. «Лития? Прекрасная?» «Звучит, по-моему, прекрасно». «Вот именно», – заявила Лития. «Предсказуемо до ужаса. В нашем роду было шесть прекрасных королев. Илона прекрасная, Миари прекрасная, Стила прекрасная». Равона прекрасная, Урсула прекрасная, моя мать Сцилия тоже была прекрасной. Когда королева ничем не запоминается за годы своего правления, она становится прекрасной. Как еще можно охарактеризовать первую женщину королевства? Такие прозвища дает королевским особам льстивый двор, и такие прозвища – пустой звук. Настоящие прозвища рождаются сами собой. Это как бы оценка того, что ты сделал». «Того, что ты заслуживаешь. Могут пройти годы и даже десятилетия, прежде чем твои подданные сумеют оценить тебя и наградить вторым именем». «Меня прозвали Эрлом-победителем вскоре после того, как был сокрушен Константин», — сказал Эрл. «Еще до моей коронации. Я вернулся в Дорбионы, и когда следовал к дворцовым воротам, городские улицы вопили на разные голоса. «Да здравствует, Эрл-победитель!» «Выходит, то, как меня называли, тоже работы придворных христицов?» «О нет», — улыбнулась королева, — «ты начал свой путь короля с великого свершения. Не поручусь за то, что твой покойный дядюшка, господин Гавен, не приложил руку к рождению твоего прозвища, но все равно оно истинное, заслуженное тобой». Король и королева, беседуя, прогуливались по открытой галерее пронзающий верхние ярусы семи башен северного крыла Дорбионского королевского дворца. Ветер трепал волосы Эрла, завивая пряди вокруг острых зубцов его золотой короны. Волосы литии были уложены в высокую прическу. Концы длинных белых лент, эту прическу удерживающих, взлетали на волнах ветра, как легкие челноки. Пышное платье на юной королеве было тоже белым, расшитое жемчугом, оно сияло под лучами летнего солнца. Эрл остановился. Остановилась и Лития. Король провел ладонью по волосам своей королевы, пустил между пальцами белые ленты. Он припомнил, как уговаривал Литию не возвращаться после свадьбы к брючному костюму, который он называл про себя мальчишеским. Это удалось ему без особого труда. Хотя Лития не то чтобы с его убеждениями, что подобной одежде для королевы не подходит, она просто уступила Эрлу, своему мужу. «Разве то, что ты прекрасна, не правда?» – спросил король. Лети, опустив глаза, чуть покраснело. Удивительно, как все изменилось между ними после свадьбы. Вернее, после первой брачной ночи. Будто они снова вернулись в то блаженное время, когда впервые увиделись, уже зная, что предначертано им быть вместе, быть мужем и женой. Будто и не было того разрушительного вихря, Своем промчавшегося по землям шести королевств, разбрызгивающего струи крови и языки пламени, перевернувшего все с ног на голову и надолго разбросавшего их по разным уголкам великого Гайлона. Как и тогда, в пору мирного правления доброго короля Ганилона Милостивого, прогуливаясь по аллеям дворцового сада, они увлеченно познавали друг друга. Так и последние дни и ночи, проводимые по большей части в сумраке почивальни, Они сближались все теснее и теснее. Но теперь сближение это было другое. Новая область отношений открылась им, как открывается прячущийся в скальной расселине горный родник, и они пили из этого родника и никак не могли утолить жажды. И если Эрлу была уже знакома эта жажда и сладостное ее утоление, то для литии познания вечной тайны, доступная кухаркам и баронессам, нищенкам и королевам, оказалось величайшим откровением, величайшим открытием, открытием новой жизни. Смыкая объятия с наступлением темноты и размыкая их поутру, они и днем, одетые в присутствии других людей, сохраняли в себе очарование ночи. Все, о чем они говорили, были они сами. Все, о чем они думали, так или иначе, касалось их прошлого и их будущего. О настоящем они не размышляли, они им жили. В эти дни Эрл был по-настоящему счастлив. Несмотря ни на что, все сложилось так, как и должно было сложиться. Это было счастье устоявшегося покоя. То, что, наверное, испытывает путник в конце долгого пути. Ему казалось, что как-то по-другому в его отношениях с женой уже никогда не будет. И Лития. Она была так полна своей новой жизнью, что ничего внешнего в себя впустить не желала. Да и не могла. Ей тоже казалось, что и дальше все будет так, как есть сейчас. «Разве то, что ты прекрасна, неправда?» — снова спросил Эрл, взяв в ладони лицо Лития. «Не мне об этом судить», — тихо ответила королева. От и громкого крика, долетевшего откуда-то снизу, она вздрогнула. Эрл поморщился, повернулся на этот крик. Держась рядом друг с другом, супруги одновременно подошли к парапету и глянули вниз. Далеко внизу, на заднем дворцовом дворе, колыхалась толпа разношерстно одетого народа. Двор этот назывался «Грязным». Здесь располагались конюшни, псарни и большой скотный двор, где содержали животных, предназначенных для королевского стола. Здесь же, на грязном дворе посреди низких строений, громоздилась невысокая приземистая башня, угрюмо-черная, выстроенная очень давно и уже заметно покосившаяся на один бок. Когда-то в этой башне была казарма Дворцовой Стражи, но вот уже добрых полсотни лет как помещение казармы перенесли в другое здание. Полсотни лет башня пустовала, до тех пор, пока 12 дней назад Эрл не отдал постройку под училище. Король готов был предоставить болотникам здание и получше, Но старика герба чем-то зацепила именно это. Вокруг черной башни и толпился сейчас народ – рекруты королевского училища. Задрав голову, рекруты наблюдали за тем, как два десятка полуголых людей, связанных попарно-длинной веревкой, крапкались на стену башни, на самом верху которой, на разобранной наполовину крыше, стояли рыцари болотной крепости порога – Кай и Герб. Голову каждого, кто находился близ башни или карабкался на нее, покрывала белая повязка – отличительный знак рекрута училища. Эрл одобрительно усмехнулся. Болотники не посчитали нужным тратить золото королевской казны на пошив формы. Башня училища и тот участок галереи, где находились сейчас Эрл и Лития, разделяло около десяти шагов. И крыша башни не достигала уровня галереи примерно на высоту в два человеческих роста. Таким образом, король с королевой и болотники могли даже разговаривать друг с другом, не особо напрягая горло. Глухой гомон толпы здесь, наверху, был почти не слышен. Собственно, во время этой прогулки Эрл и Лития и предполагали посмотреть, как же продвигаются у рыцарей дела с этим училищем. Правда, заговорившись по дороге, они успели об этом позабыть. Болотники поклонились королевской чите, как только поняли, что их заметили. Эрл поднял руку, приветствуя рыцарей. «Не смею вам мешать», — громко проговорил король. «Я только хотел посмотреть, все ли у вас в порядке». «Вы ничем не помешали нам, ваше величество», — ответил герб. «Нужно ли вашему училищу что-нибудь еще, кроме того, чем вы уже обеспечены?» — спросил Эрл. «Благодарю вас, ваше величество». Ничего, сказал болотник. Хлеб, овощи и мясо нам доставляют вовремя, а воды вдоволь в колодце близ королевской кухни. Это башня, произнес король, прищурившись, разглядывая покривившуюся черную громадину, облепленную ползущими по ней людьми. Требует хорошего ремонта. Может быть, все-таки прислать вам каменщиков? Они будут только мешать, покачал головой герб. Башню действительно необходимо укрепить, но с этим мы справимся сами. «Просто невероятно», — проговорил король негромко. «Их всего трое, а они управляются с доброй сотней рекрутов, если только этих охламонов можно назвать рекрутами, и не требуют помощи». «Не вижу в этом ничего невероятного», — пожала плечами Лития. Улыбаясь, королева разглядывала болотников. «А где же брат Аттар?» — в полный голос поинтересовался Эрл. «Он у рога, Ваше Величество!» На этот раз королю ответил Кай. Проводит испытания с теми, кто явился в последние дни к Дорбиону, чтобы поступить в училище». «Что ж», — кивнул Эрл, — «желаю вам удачи, братья!» «Благодарю вас, Ваше Величество!» — откликнулся Кай. «Благодарю вас, Ваше Величество!» — присовокупил и герб. Люди, стоявшие вокруг башни, увидев короля, притихли. Один за другим они стали опускаться на колени. Эрл приветствовал их величественным жестом. «Да здравствует, Эрл-победитель!» Заметались по грязному двору нестройные восклицания. И тут снова раздался крик, подобный тому, который привлек внимание королевской читы. Это кричал парень, уже почти добравшийся до вершины башни. На голой его спине вздулись неровные бугры мышц. Распялив руки, он вцепился пальцами в щели между камнями. Одна нога его стояла на неровности камня, а другая судорожно подергивалась, ища опоры. Очевидно было, что парень, уставший от долгого подъема, не видел теперь, за что уцепиться, чтобы подняться выше, и начал паниковать. Он мельком глянул вниз, искривив шею, и снова завопил. «Я тебе поору», — хрипло предупредил парня, коренастый мужик, сцепленный с ним веревкой. Он находился пониже, но держался прочнее, стоя обеими ногами на большом камне, далеко выдававшимся из стены. «Держись! Грохнешься! Я тебе башку разобью!» Угроза никак не подействовала. Рекрут тоненько заскулил, в отчаянии закрутил головой. Болотники внимательно наблюдали за ним. Каю и Гербу стоило только встать на колени и протянуть руку вниз, чтобы помочь несчастному. Но они этого не сделали. «Помогите!» – заголосил парень, обращаясь явно к болотникам. Рекрутогвар, заговорил Кай, – «тебе следует опереться на левую ногу, переместить весь тело на левую руку и приподняться на две ладони, чтобы правая рука угодила в щель». Голос болотника звучал спокойно и размеренно. «Помогите, сэр Кай», – схлипывая, запричитал парень. «Во имя Неллы Милостивой, помогите мне!» «Я же помогаю тебе, рекрут Агвар», – с некоторым удивлением отозвался Кай. «Я говорю, нужно опереться на...» «Дайте руку, сэр Кай!» – завизжал парень. «Нет, мочи держаться уже! Я пальцев не чую! Во имя Неллы явите каплю сострадания!» «Ты слышал, что я сказал?» – проговорил Кай. «Другой помощи я оказать тебе не могу. Сострадание состоит в том, чтобы предоставить тебе возможность помочь себе самому, потому что ты в силах сделать это». Проделав это лишь раз, ты утвердишься в том, что глупо уповать на кого-то, просто боясь добиться желаемого самостоятельно. «Нет сил! Нет сил, Сэркай, Добрые господа! Ежели я одну руку отпущу!» — взвизгнул парень. «Я сорвусь! Сэркай, Добрые господа! Сэр Герб!» «Ах ты!» — взревел вдруг его напарник, предпринимая рывок вверх. «Дай только до тебя добраться! Я от тебя!» Рычая, плюясь от ярости, мужик взобрался повыше. «Ставь ногу на мое плечо!» – рявкнул он. Парень последовал его совету и, немного опомнившись, все-таки поднял голову и углядел ту щель, о которой говорил ему болотник. Он подтянулся к ней, уцепился и через пару ударов сердца уже стоял рядом с рыцарями. Вслед за ним вылез и мужик, только присутствием Каи и Герба, удерживаемый от того, чтобы немедленно учинить расправу над своим напарником. «Рекрут Маар выполнил задание», — ровно проговорил Герб, хлопнув мужика по плечу. «Рекрут Агвар с заданием не справился». Слюнтяй он, а не рекрут», — пробубнил мужик. «Я вот как думаю, сэр Герб». Тяжелый удар о землю и глухой стон, раздавшийся внизу, прервал речь рекрута Маара. Рекруты, те, кто ожидал своей очереди взбираться на стену, И те, кто уже успел справиться с заданием, сочувственно заохали, собравшись вокруг человека, рухнувшего вниз с высоты в три человеческих роста. Рекрут Барац выполнил задание, спокойно прокомментировал Кай. Проводив взглядом четверку мужиков, уносивших рекрута бараца, прижимавшего к груди неестественно вывернутую руку, Эрл покачал головой. Как это понимать? проговорил он. «Этот Барац просто свалился, как куль с мукой, и он выполнил задание?» Болотники услышали короля, хотя он и не повышал голоса. «Рекрут Барац, Ваше Величество, перерезал веревку, связывающую его с напарником», — объяснил герб. «Перерезал тогда, когда понял, что вот-вот сорвется и утянет напарника за собою». «Однако он и не взобрался на вершину башни», — возразил король. «Что, насколько я могу судить, и является условием выполнения задания? Это просто милость рекруту за его добросердечие?» «Вовсе нет, Ваше Величество», — сказал Герб. «Давая это задание рекрутам, мы имели целью научить их доверять и помогать тому, с кем ты делаешь одно общее дело». Барац до того, как стать рекрутом, долгое время работал на западе королевства, в шахтах глубинных троп. «Там этот урок усваивается быстро». Если будешь думать только о себе, погубишь и себя, и своих товарищей. Эрл задумчиво потер подбородок. Потом взял литию под руку. Король и королева двинулись дальше по галерее.